Глава первая. Успокоилась Селена быстро. Наверное, помогло осознание, что на одной руке так и сидит Стенька, приникший к ней, обнимая за шею. Так что подступившие к глазам горячие слезы не пролились. «Селена со странной, это явно не относилось к ее состоянию осторожностью», сказал Конор. Я Стена заберу, а ты иди в гостиную, ладно? Немного удивившись, правда отстраненно его осторожным интонациям, Селена попробовала отдать Конору его младшего брата. Вместе с движением передать ребенка с ее плеча вдруг натянулась кофточка. Подожди, я помогу! заспешил Конор и аккуратно отделил от кофточки кулачок стена. Смотри-ка, он смеется! Маленький пятимесячный Стенька чаще хикал, но сейчас Конор был прав. Ее ребенок от души смеялся, глядя на нее. Прищуренное от удовольствия глазенки, разъезжавшейся в ГГ-ратишка, округлившиеся щечки. Чему радуется Стен? Селена не выдержала и сама удивленно улыбнулась младшему сыну. Ребенок сказал. Ма, агу? Деловито повернулся Конору и загугукал что-то таинственное старшему брату. Тот прижал его к себе и торопливо выскочил за дверь. Селена помотала головой. И что это было? Взглянула на себя в зеркало, поправила кофточку и тоже поспешила выйти с мыслью о том, не слишком ли она рано начинает паниковать. Джари хотя бы следующие две недели точно будет дома. А сейчас соберутся все мужчины деревни и решат эту проблему, как до сих пор решали другие, которые тоже поначалу казались безнадежными. В гостиной подозрительно тихо. Нет, старшие девочки, усевшись в кружок, болтали и посмеивались над чем-то. Мальчишки, Андрес и Хаук, солидно обсуждали, что сегодня надо будет сделать в мебельной мастерской и получится ли отпроситься у Бернара с последнего часа садовой практики по травничеству. Чтобы понять, почему тихо, пришлось пройти до любимого уголка малышни. Ирма со своими бандитами сидела на ковре и, открыв рот, следила, как в середине их нечаянного круга ползает семилетний Мона мальчишка-тролль, взятый Селеной из города три месяца назад. Его сестра Лайла сейчас уверенно орудовала на кухне, лишь изредка подгоняемая короткими приказами Кама, который до сих пор не мог поверить своему счастью. Освободилось столько времени для работы в гончарной мастерской. За время вселения в теплую нору Мона стал любимцем малышни. Во-первых, он сначала всего страшно боялся, и пугать его было так интересно... Во-вторых, его надоело пугать, и Ирма решила взять мальчишку под свое крылышко. Учить новичка не бояться оказалось еще и интересней. Чтобы показать, что все тут добрые, можно было бить всех, кто пугал Мона одним своим видом, а еще потом так здорово объяснять побитым, что лупили их для общественной пользы. И для хорошего дела все, пусть и с тяжелым вздохом, но разрешали бить себя. Пришлось вмешаться с потому что ребята постарше уже не знали, как поступать, когда на них ловили поодиночке. Налетала банда визжащих малолеток и на полном серьезе пускала в ход кулачки. Если честно, искомой пользы от такого битья маловато. Попискивающего от ужаса Мона все равно приходилось вытаскивать из-под предметов мебели, куда он прятался, чтобы не видеть драк в его честь. «Ирма». Со вздохом сказала Селена, затащив волчишку в кабинет и расчесывая ее темные космы. «Есть один отличный способ показать Мона, что в теплой норе кто его не тронет. Способ очень легкий, и не надо будет бить старших ребят». «И какой же?» – заинтересовалась волчишка. «Просто возьми его в компанию. Вы же всегда вместе. Вот он и привыкнет». «Гуляйте вместе, бегайте вместе, покажите ему все ваши укромные местечки во дворе и в саду, научите своим играм, пусть привыкает к месту». «Но он прячется под креслом!» «Ирма, вы же компания, тебе-то одной его вытащить тяжело, но когда вы все вместе...» «В общем, если Моно убедится, что с вами безопасно, он перестанет бояться». «То есть ты хочешь, чтобы он с нами бегал?» Скептически поджала губки Ирма. «Но ведь он бегать не может, он толстый!» Старый эльф-целитель Бернар и в страшном сне не предполагал, что однажды ему придется лечить тролля. И отчего? В просторечии это называлось от нервов. Семилетний Мона в первые дни на новом месте нормально не мог есть. То есть лопать-то он лопал и так, что при взгляде на его обжорство становилось страшно. Но пару минут спустя его тошнило. Не без помощи такой же пугливой на первых порах старшей сестры, низенькой и до невозможности костлявой, Выяснилось, что в детском доме обоих тамошние детки так застращали, что сейчас у Мона во время поглощения любой еды немедленно начинались нервные спазмы желудка, если он ел на виду у всех. Некоторое время мальчишке приходилось в теплой норе есть отдельно от остальных. Только тогда съеденное оставалось на месте. Тощий и слабый мальчишка, который при первом громком звуке тут же забивался под кресло или под стул, вызывал сочувствие даже у трусливого пирата. А уж на камовой печке новичок был готов дневать и ночевать. В обнимку с тем же пиратом. Так что Селена вдохнула поглубже и пошла ругаться со старым эльфом. «Мне что, в скором времени этот скелетик хоронить?» Убедила. Бернар нехотя, но осмотрел новичка. Тот стоял перед ним, зашмурившись и трясясь от страха. И прописал отвар из успокаивающих трав, назначив анитру лечащим врачом, который должен был проследить за выполнением его предписаний. Неделя приема назначенных отваров, и мальчишка снова очутился в столовой и начал есть. Проникшийся к несчастным сородичам, Кам подкармливал его тем, что разрешали домашние, в основном Веткин, и мальчишка троль начал толстеть не по дням, а по часам. Быстрее братца пришедшая в себя Лайла только всплескивала руками и умилялась на младшего. Ей-то излишняя полнота не грозила, хотя сердобольные домашние подсовывали кусочки повкусней. При взгляде на это безобразие Селена почему-то вспоминала первое появление Кама на кухне, когда домашние больше заботились о кошке, чем о мальчишке тролли. И вскоре колобок по имени Мона, с маленькими и вытаращенными на всю и всех глазенками, начал кататься по всей теплой норе, время от времени снова укатываясь под предметы мебели, если решал, что ему грозит опасность. Когда Ирма впервые решила вывести Мона в свет, то бишь во двор, на дикие крики всей ее бандитской компании сбежались и остальные обитатели, повзрослей. Мона вцепился в ножки двух кресел в гостиной, и вместе с этими креслами банда Ирмы тащила его. Впереди одно кресло, в середине Мона, в конце протискивали второе кресло. Мальчишка-троль пыхтел, сопил на грани слез, Но оторвать его руки от кресельных ножек оказалось невозможно. Пришлось применить успокаивающую магию. В микроскопических дозах, как потребовала обеспокоенная Селена, которая воспринимала такой тип магии равнозначным чуть не наркотиком, И Мона сумел выйти наружу. То есть компания Ирмы вынесла его наружу, крепко держа за руки. Сейчас же полноправный член бандитской компании Ирмы он снова чем-то удивил детишек. Чем же? Селена подошла ближе к малышовому ковру и зажала ладонями рот, чтобы не рассмеяться. По возрасту самый старший в компании Мона с восторгом и даже где-то с азартом складывал нечто из кубиков, которые песклявая банда презрительно называла игрушками для младенцев. А среди кубиков уселись тряпичные куклы, которых мальчишка-тролль постоянно передвигал, заставляя общаться между собой и старательно выговаривая за каждую то тоненьким, то низким мультяшным голосом. Но, кажется, этот кукольный спектакль заворожил детишек, отчего они и сидели, раскрыв рты то на малолетнего кукольника, то на артистов. «Ладно, хоть здесь спокойно». Селена подошла к хосте. Та устроилась в кресле, пододвинутом к окну. Бросив взгляд на улицу, хозяйка места обнаружила, что белая машина все еще стоит у теплой норы. «Не уехал?» – прошептала Селена. «Нет, там мальчишки что-то тренируют, он смотрит». Тихонько отозвалась женщина-эльф. Уже не боясь потревожить хосту, Селена встала у окна. Ильмы, правда, стоял неподалеку от своей машины, наблюдая за подростками, расположившимися на лужайке при теплой норе. Мирт показывал Орвару какой-то прием, а тот пытался повторить его. Остальные ребята подсказывали, как лучше этот прием выполнить, и обсуждали, почему у Орвара он плохо получается». Сначала Селена решила, что белостенный смотрит, как тренируются мальчишки, и болеет за своего, за Мирта. Но гордится, что именно у эльфов все так здорово получается, в то время как мальчишка-человек слишком неуклюж. Но потом заметила, что в лице Ильма нет высокомерия, обычно присущего ему, и смотрит он чаще не на Мирта, а именно на Орвара, с какой-то тревогой. От окна было плохо видно, и Селена, подгоняемая любопытством, быстро вышла из дома. Стала ближе к мальчишкам, но так, чтобы не мешать им. Снова посмотрела на тренера Мирта и на ученика Орвара. Попробовала увидеть их глазами постороннего. Поняла. Несмотря на то, что Ильм часто приезжал к хосте, он все еще не мог привыкнуть к тому, что дети, собранные здесь, дети войны. После поездки в храм Белой Стены, братство и Эрна, старше сын Колора, перед дракой снимали с себя рубахи. Переняли обычаи белостенных а за ними и все ученики Колра. И сейчас Эльм смотрел на мальчишек, и ему явно было не по себе. У Мирта лишь одна отметина не заживала до конца, и ее не было видно, когда он спокоен. Но если он начинал волноваться или достаточно долго двигался, то на спине проявлялся багровый длинный ожог. Последствия встречи с живым серебром в подвале, где Конор пытался отобрать у бандитов пульт от самого себя. Тело же Орвара, и плечи, и живот, и спина, не говоря уже о руках, которыми он защищал лицо, пестрело мелкими, но глубокими шрамами, оставшимися после нападения железных птиц и после жизни в стае одичавших. Стараниями Бернара мальчишки постепенно избавлялись от знаков войны, но этот процесс заживления долгий, что понимала и Селена. Мальчишки победно завопили. Мирт отлетел в сторону от Орвара. «Все, прием получился. Осталось лишь закрепить его». Мальчишка-маг, который теперь, как и остальные маги, ходил на индивидуальные уроки к Бернару, быстро подошел к свалившемуся Мирту и подал ему руку, поднимаясь с земли. Оба засмеялись и повернулись к Ваде, который терпеливо держал их рубашки. Повернулись спинами к Ильму, которого заметно передернуло. Белостенный, с видимым трудом сохраняя бесстрастие, тоже отвернулся и пошел к машине. «Возможно, этот маленький учебный бой поможет ему понять Хосту?» Неуверенно подумала Селена. Так и не попавшись на глаза храмовника, она из-под тяжка проследила за его отъездом. Потом опомнилась и поспешила в дом. Завтрак прошел спокойно, после чего дети разбежались. Малышня с Вильмой на площадку в саду, а ребята постарше — Каздис и Викару в учебку. Тех, кто обычно ходил в это время на индивидуальные занятия по травнической и боевой магии к черному дракону и Бернару, Селена попросила присоединиться к малышне и помочь с изготовлением воздушных змеев. Ей повезло. Орвармак и космея-девочка-эльф безропотно отправились в сад, прихватив с собой материалы для постройки змеев. Свои воздушные игрушки были у всей малышни, но многие настолько истрепались, «А бегать со змеем чаще в виде какого-нибудь яркого и разноцветного зверя – это так здорово!» Подростки ворчали, когда их посылали помочь малышам. Но Селена прекрасно знала, что им нравится как создавать воздушного змея, так и принимать благодарность младших, получивших в свое пользование новую, совершенно неожиданную по форме игрушку. От кабинета на время совещания пришлось отказаться. Слишком мал». Предупрежденный Ривер счел необходимым, и хозяйка места согласилась с ним оповестить других магов об опасности, а несколько из них, естественно, захотели принять участие в столь важном для деревни совещании Сири и Вука дома не оказалось, они уже уехали на работу, пришла Эльви, Колор и Бернар появились сразу после завтрака, в гостиной уже сидели свои Александр тихонько беседовал с Тибром своим главным плотником. Их внимательно слушали Вилмор и Корунд. Последним пришел тресмегист. Пришлось быстро очистить столовую, чтобы принять всех взрослых и братство. Мальчишки подвинули столы так, чтобы все сидящие за ним видели друг друга. Принесли стулья. Сосредоточенный Джари осмотрел место совещания и пригласил гостей. Селена заранее договорилась с семейным, что именно он будет вести разговор за столом. Все-таки он представитель этого мира, а она лишь хозяйка места. И когда Джари поднялся, чтобы рассказать о вести, привезенной белостенным, поняла, что права. В отличие от нее, горло, которое пережимало от тревоги, он говорил спокойно. Защитить от этой напасти наша деревенская ограда, к сожалению, не сумеет. Шутливо закончил Джарри. Она присмотрелась. Братство помалкивало, глядя на взрослых. Мальчишки пока не разобрались, в чем проблема. Конор, заметила Селена, сел так, чтобы не видеть тресмегиста, и сейчас опустил глаза, бесстрастный, но привычно напряженный. Постепенно взрослые разговорились. Пока основной темой стало обсуждение, что возвращение эльфийских артефактов, увы, положение не спасает. Для того, чтобы эльфы снова стали главной силой города-государства, нужно время, а его-то как раз и нет. И что можно сделать в этой ситуации, пока непонятно. Кое-кто помалкивал. Черный дракон, например. Но Селена знала, что Колор и не собирается встревать в обсуждение. Если предложат дело, он поможет. Но пока он сторона. Вампиры, несмотря на его гражданство, не посмеют мобилизовать дракона. Помалкивал и Александрит. Но горестные складки с обеих сторон его рта, уже нормального, не перекошенного проклятым шрамом, говорили о многом. Молчали взрослые оборотни. Обреченно. Их возьмут в первую очередь. Опустив глаза, задумался и корунд. Этого вообще могут отправить в качестве младшего командира, если что, и таким образом отомстить за шаткое положение чужого среди своих. А младший командир... Селена удержалась от вздоха, слушая мужчин. Младший — это беспрекословное подчинение всем вышестоящим, а в военных действиях он будет всегда впереди, со своими солдатами. То есть корунду грозит возможная смерть уже в первом же бою причем стараниями родственников вампиров. То, что молчал Тресмегист, понятно. Ему-то все равно. Случись, что исчезнет снова. Ему скучны дела смертных. Ситуация Ригана ему интересна. Он решает ее как задачу. А все остальное... Почему молчит Бернар? Зная его, Селена предполагала, что он будет ворчать больше всех, вспоминая военные действия, в которых участвовал, будучи на войне с магическими машинами. Но когда бесплодное обсуждение в сущности выпускания пара закончилось, и над столом повисло гнетущее молчание, именно старый эльф почти безучастно сказал. «Есть один эльфийский артефакт, который в минуты изменит состояние сил в нашем государстве и обеспечит перевес эльфов в правительстве. Уважаемый Трисмегист, надеюсь, поможет нам в поиске этого артефакта». Старый бродяга поднял изумленные глаза. «Да-да», — негромко сказал Бернар. Именно вы. Когда братство гуляло вместе с Конором по его библиотеке, которая появлялась лишь в его снах, ребята кое-что заметили, а мика и записал. Пол с сновидческой библиотеки состоял из рунных рисунков. Мы сумели прочитать их, и с тех пор меня интересует один вопрос. Почему в качестве пароля к входу в библиотеку вы, уважаемый тресмегист, использовали упоминание рунного смарагда? Вы ученый. Знаете, что даже упоминание этого артефакта — сила. Но для мальчика хватило бы обычного пароля, из обычных слов. Так почему же вы запечатали доступ к уникальным книгам упоминанием знаменитого артефакта? Нет, я все понимаю. У вас было время обдумать пароль. И было желание сделать так, чтобы эльфийские книги не достались недостойным. Но запечатать доступ можно было и проще. За столами воцарилась мертвая тишина. Не все были сведущи в магии. Оборотни, например, даже не представляли, о чем идет речь. Но даже для них первые слова, не относящиеся к стенаниям о нехватке времени, стали чем-то вроде зажженной свечи посреди кромешного мрака. Если сначала селени показалось, что слова Бернара не имеют никакого отношения к тому, о чем они говорят, то теперь... Джари буквально вспыхнул надеждой, глядя на тресмигиста. А если для семейного слова Бернара имеют смысл, значит... Трисмегист сидел, упрямо опустив голову. «Пожалуйста, Трисмегист!» — взмолилась Селена. Если вы хоть что-то знаете об этом артефакте, пожалуйста, скажите нам, не надо сулить надежду. Вы просто скажите все, как есть. Мы примем любое ваше слово. Но пока этот артефакт единственная зацепка для нас, чтобы предотвратить войну и новые смерти. Если вы не знаете, где этот артефакт, или знаете, что его больше не существует, так и скажите. Мы больше не будем цепляться за эту крохотную надежду. Он знает, тихо сказал Конор. Седовласый Эльф коротко взглянул на него. «Мое знание ничего вам не даст», — недовольно сказал он. Сморак находится в недосягаемости. Добраться до него невозможно». Бернар выдохнул. «Он существует. Он до сих пор где-то существует». «Герместр и Смегист», — негромко сказала Селена, и старый эльф вздрогнул. «Так вас называли на моей родине, на земле. Предполагали в вас древнего бога. Я понимаю, что многих здесь сидящих вы или плохо знаете, или не знаете вовсе». Вы отшельник, но представьте на минуту, что однажды я позову на помощь всех тех мужчин, кто обычно мне помогает, а здесь будут сидеть только Колор, Бернар и вы. Впрочем, вас к тому времени здесь не будет. Я сейчас смотрю на вас, как на Бога, единственного, кто может не допустить новых смертей. Герместр и Пожалуйста, скажите нам, почему артефакт в недосягаемости? Порвите наши надежды, напрочь, чтобы мы начали искать выход из положения заново, не надеясь на этот рунный смарагд. Тресмегист вновь опустил глаза, поморщился. Но так явно собирался с мыслями, что все присутствующие затаили дыхание, ожидая его слов. «Старый город — город магов. Без магической силы он не может». Храмы магов выстроены на руинах древнего города, ушедшего глубоко вниз, но все еще сильного. Он находится так глубоко внизу, что о нем начали забывать. А те, кто помнит, не смеют спускаться на его улицы. Там внизу неочищенная сила. Маги берут ее, прошедшую сквозь землю, и могут ею пользоваться». Но в самом древнем городе эта неочищенная сила преобразует любое существо из внешнего мира в уродливую, вечно голодную ночную тварь. Камень-артефакт спрятан в одном из домов этого мира. В столовой словно исчезли все звуки и потемнело. Наверное, все пытались представить себе подземный город и бегающих по его улицам невообразимых тварей. Кажется, представляли довольно ярко. Лица деревенских магов побледнели, а вот Колор, видимо, и не замечал, что невольно улыбается. «Интересно, чему?» «А как туда можно войти?» — робко спросил Александрит. «Да», — подхватил Джарис с надеждой, интонации которой спрятать в голосе не сумел. «Как туда попасть? А вдруг мы сможем?» «Вы глупы или слишком самонадеянны?» — пожал плечами Трисмегист и через паузу добавил. «Единственный храм, который берет неочищенную силу из самого подземного города, это храм некромагов. Храм, в который вам никогда не войти». Минута молчания. Первым расхохотался Конор. Потом засмеялся Мика, забывшись, что здесь много взрослых и стуча от избытка чувств по столу ладонью. Вскоре братство в полном составе хихикало и смеялось до упаду. Потом Джари закрыл ладонью глаза и затрясся от смеха. Черный дракон откинулся на спинку стула и, скрестив руки на груди, насмешливо смотрел на ошеломленного тресмегиста. Деревенские маги, знавшие о походе обитателей тёплой нарыв в храм некромагов три месяца назад, только посмеивались, не понимая причины смеха путешественников. Когда все успокоились, Джари снова взял бразды правления совещанием в свои руки. Он вздохнул и сказал, «Мы были там, в этом храме. Его больше не существует». «Почему?» Поразился Трисмегист. «Вы знаете, что у Конора способности некроманта. Так получилось, что, раздавая спасенные вами эльфийские артефакты, мы освободили из этого храма, сами того не зная, девочку. Возможно, вы видели ее среди наших детей. Это Космея. Она сирота, и некромаги, не спросив девочку, забрали ее в храмовые ученицы. Мы отстояли Космею, но при этом засветился Конор». Некромаги решили заполучить моего старшего сына. Для этого они похитили Селену, предполагая, что мальчик за нею войдет в храм. Ведь этого достаточно, чтобы он навсегда остался среди некромагов. Конор вошел. Но наш старший сын всегда учится, используя знания, которые под рукой. Например, это книги из вашей библиотеки, тексты которых вы успели вложить в его мозги в большинстве по его основной специальности». Чтобы спасти Селену, он начертал на колоннах храма старинные заклинания, призывающие мертвецов старого города войти в храм. Джарри замолчал, сглатывая. От долгого рассказа в горле пересохло. «Это красивое решение», — выговорил тресмегист, уже с интересом вглядываясь в Конора, который снова опустил голову, не желая встречаться с ним глазами. «Да, красивое. Когда мы спросили, почему он сделал именно так, мальчик сказал». Чтобы некромаги не занимались им, нужно было занять их чем-то другим. Так что сейчас храм некромагов — это некрополь, в котором до сих пор стоят мертвые старого города. Поэтому мы и засмеялись, когда вы сказали, что в храм некромагов нам никогда не войти. А вы... Старый эльф медленно обвел испытующим и недоверчивым взглядом всех сидящих за столом. Вы собираетесь спуститься в подземный город за смарагдом Мертвые там стоят не слишком кучно, задумчиво сказал Конор, который по мере разговора, по мнению Селены, все больше и больше расслаблялся. Если мы не будем слишком брезгливы, то есть ты не собираешься их отпускать? спросил Мирт. Ну, на кладбище, я имею в виду. Нет, нам это невыгодно, уже деловито сказал Конор, а Джари кивнул. Пока мертвые стоят, никто лезть в храм не будет. Некромаги ушли. Они так и не нашли причины пришествия мертвецов. Я хорошо вписал слова призыва среди строк их собственных заклинаний. А вот если все будет хорошо, и мы вернемся с добычей, тогда в благодарность за то, что они помогут нам незаметно войти в храм, я отпущу их». «Вы сумасшедшие», — проговорил тресмегист. «Готова поспорить», — сказала Селена, всматриваясь в него, «что в вашей жизни были такие люди, которые тоже утверждали, что вы сошли с ума. Но...» «У нас появилась надежда, и мы будем искать пути ее воплощения». «Селена, мы пойдем». С облегчением встал из-за стола Александрит, оглянувшись на Вилмора и Тибра. «У нас работы много». За ними вышли Элви и маги, кроме Ривера. За столом остались самые настоящие заговорщики, уже не впервые составлявшие планы будущих приключений. Тресмегист никак не мог опомниться от изумления и недоверия. Поэтому он обратился к дракону, который наконец-то придвинул стул ближе к столу, за которым сидел. «Уважаемый Колор, и вы поддерживаете эту авантюру?» «Я думал, вы зададите этот вопрос Сбернару», — усмехнулся черный дракон. «Видите ли, тресмегист, — сказала Селена, — нам такое не впервые. Мы вместе воевали с магическими машинами, вместе справлялись с нашествием одичавших оборотней, искали вашу библиотеку, искали пути передачи эльфийских артефактов их бывшим хозяевам. Нет, мы не сошли с ума. Просто у нас сложилась такая команда, которая неплохо умеет решать сложные задачки. Возможно, именно потому, что мы все разные, но умеем прислушиваться к совету самых юных в команде». «Между прочим, совет, как найти ваше заклинание, впускающее в библиотеку всех, дал вот этот маленький оборотень. Его зовут Колин». Колин раскраснился от смущения. «Да, мы не гнушаемся спрашивать у ребят, которые по-своему видят ситуацию», добавил Джари. «И сейчас, если я что-то пропущу в своих вопросах, они помогут мне заполнить пробел». «Итак, первый вопрос. В каком месте храма некромагов мы найдем вход в древний город магов?» какую магическую силу излучает рунный смарабд, имея в виду ее структуру, как далеко он может находиться и как далеко распространяется его сила. Тресмегис снова недовольно скривился и принялся подробно объяснять, как найти вход. Мика бросился в гостиную и вернулся с кипой листов записывать план.